А перед просмотром хочу порекомендовать канал Чакки ASMR. Автор пишет свои собственные истории и рассказывает их в очень необычном ключе. Подписывайтесь на канал Чакки и передавайте привет от SMS. Ужадь подана. Мой город не был большим, но всё было всегда тихо, мирно, спокойно. А если что-то и случалось, то не так часто. Тут как в старые добрые времена, и с той самой песенки, где без спроса ходят в гости, где нет зависти и злости милый дом, где рождения справляют и навеки провожают всем двором. Хорошая песня. Но кто бы знал, что нас ждёт. Обычное рабочее утро, и я уже собираюсь на завод, чтобы сесть на свой старый кран, с которым уже не расставался лет 6. Спокойно пил кофе, чтобы взбодриться от сна. Но моё внимание привлёк какой-то шум, что шёл с улицы. Я прошёл на балкон и закурил. Внизу стояла грузовая машина, кто-то новый приехал заселяться в наш дом. "Юрочка, доброе утречко!" меня окликнула Надя, соседка и продавщица местного гастронома. "Доброе утро, Надежда, мой компас с дневной" Отсалитовал я девушке. Ну да, люблю я хорошие песни и ассоциации. Жильцы у нас новые, семья молодая. Тут же рассказала первую информацию. Хорошо же, новые люди, новые знакомства, посмеялся я. Да, хорошо, но я побегу. Помахала мне девушка. Хорошего дня. И поспешила к себе на работу. И вам, Надичка, крикнул я, улыбаясь. Надья мне нравилась. Смотрел вслед уходящей девушке и любовался. Мы флиртовали, но я всё не мог решиться позвать её на свидание. Надя яркая, но в то же время домашняя, она не глупая, отзывчивая, много ещё перечислить могу. Все местные бабушки мне к ней сватыт, а я ей не против. Собрався и пошёл на работу. Около подъезда столкнулся с новыми жильцами. Это был мужчина лет 40 и женщина, чуть моложе его. Только выглядела она очень бледной и кажется даже зашуганной. "Привет новым соседям", поздоровался я и протянул руку мужчине. "Здравствуйте", сказал он. "Семён, а это моя жена, Лариса". Он приобнял супругу. "Очень приятно, я Юрий". Мы перекинулись пару фраз, и я поспешил. На мне чего-то показалось, что Лариса вроде стала лучше выглядеть, пока мы общались, стояли. А вот у меня настроение чего-то пропало, но не надолго. Возвращался я домой не спеша, сел на лавку и закурил. Скоро придёт с работы Надя, может, стоит её пригласить завтра в выходной. Можно исходить куда-нибудь. Размышлял, мечтал и стал замечать, что слышу странный раздражающий звук. Оглянулся, ничего и никого не было. Звук напоминал радио с помехами и сильно играл на нервы. Словно у меня в ухе застрял комар и жужжал там, чтобы я оглох напрочь. Из подъезда вышли новые соседи. Семён был хмур, а Лариса выглядела очень болезненно. Они кивнули мне и пошли молча, а в руках женщины я заметил большую куклу. Такие в советское время были популярными, но кукла была какая-то странная и почему-то без одежки. Чужая семья по тёмке, замарачиваться не стал, не заметил, как подошла Надя, а моё настроение упало. Привет ещё раз. А я вот только иду. – сказала девушка, присаживаясь рядом. – Привет! – без эмоций ответил я, а сам думал, но ну, непонятно о чем. – Юра, у вас что-то случилось? – она беспокойно посмотрела в мои глаза, а меня стал раздражать ее взгляд. – Нет, но я сегодня без настроения, поэтому давайте без разговоров и вашего сердобольного внимания. – выпалил и сам офигел от себя. – Хорошо. Девушка была в явном ступоре, так я еще никогда себя не вел. – Простите, Надя, устал я очень, сам не знаю, но меня вроде отпускало, хотя таких перемен в настроении у меня никогда не было. – Я понимаю, – грустно кивнула Надя. – Ну, я пойду. Она встала и пошла в подъезд и как-то тревожно посмотрела на меня. А вот я домой не спешил, пытался обдумать, что произошло и зачем так обидел девушку. Я точно знаю, что настроение у меня было хорошее. На работе я, конечно, устал, но не до такой степени, чтобы рычать на прохожих. Все это было странным и не похожим на меня. Словно это были не мои эмоции, но я не стал паниковать и придумывать себе всякие бредни, а тяжело выдохнул и решил, что всякое бывает, может быть перенервничал пока ждал ее. Я посидел еще немного и отправился домой. Мой домашний питомец уже ждал меня у порога, здоровый и толстый рыжий котяра по прозвищу Чешир, но нравился мне чеширский кот. А мой был похож только как раз другой. Он всегда встречал меня с работы и ждал угощения. Я разулся и наклонился к коту. Он запрыгнул мне на руки, а в двери постучали. Кто? спросил я. Это Семён, ответили мне за дверью. Я открыл, на пороге стоял мой новый сосед, он выглядел явно беспокоенным. Проходи, пригласил я его. Нет, нет, спасибо. Замялся мужчина. Прости, что беспокою. Просто хочу предупредить. Если придёт Лариса, то не приглашай её в дом. Он говорил, а я не понимал. Прости, конечно, но на какой мне придёт твоя жена? Это было странно и очень Просто поверь, даже если открыл дверь, то не приглашай её в дом. За порогом ты в безопашности. Сказал и, кажется, хотел что-то добавить, но тушевался. Ой, а я проснулась, а тебя нет. Лариса спустилась с лестницы и подошла к мужу. Что-то случилось? Женщина как-то странно себя вела. А как только она повернула голову в мою сторону, Чешир зашипел и стал рычать до да так, что тигры бы позавидовали. Он выпустил когти и стал махать лапой в сторону женщины. На удивление Лариса не отскочила, а на кота смотрела так, словно готова была его убить. На руками сжимала локоть мужа. Чешир, ты чего? Попытался успокоить я кота или хотя бы отправить в комнату, но кот словно намертво прирос в меня когтями. Шерсть стояла дыбом, и он то и дело готовился к прыжку. "Мы пойдём", сказал Семён и потащил за собой Ларису, которая всё это время скалилась вместе с котом. Я поспешил закрыть дверь и только после того, как кот немного успокоился. Он стал делать странные вещи. Мой кот никогда не точил мне косяки или мебель. У него была своя когтиточилка, которую я ему сделал. А сейчас он шипит и когтями просто разносит косяки. Не совсем, конечно, но странно. Потом стал обтачивать балкон, плинтуса, пол. Я пытался поймать, остановить, за что меня пару раз цапнул. Решил не трогать кота, пусть успокоится. Но такое я видел впервые. Он, конечно, не любил чужих людей, но так агрессивно вёл себя впервые. Даже на собак не реагировал совсем, ему словно было глубоко плевать на них, а тут какая-то женщина и кот словно белины объелся или ещё чего покрепче. Слова Семёна тоже не выходили из головы. что он имел в виду, почему вообще она должна приходить и я стал понимать, что там что-то не так, внутри даже похолодело от таких мыслей, конечно, как и многие, я решил, что они просто не нормальные и не мог даже подумать о чем-то более серьезном, хотя и такая мысль проскользнула, но я был скептиком и странности всегда находили логическое объяснение. Вот и сейчас я решил, что это просто совпадение. Чужих кот не любил, а их вообще впервые видел. В отличие от привычных нам гостей и соседей. И кота я понимал, насчёт новых жильцов мне они были неприятны. Подождав, когда кот успокоился, я всё же рискнул его погладить. Он запрыгнул ко мне на кровать и развалился, ещё пофыркивая. В дверь снова постучали. От неожиданности я даже прокашлялся. Да, день визитов какой-то. Пошёл узнавать, кто это. Пару раз запнулся по собственные ноги, хрень какая-то, но до двери дошёл. Кто? спросил настороженно. Юра, это я, Надя. За дверью был знакомый голос. Я даже выдохнул и открыл дверь. Надя, что-то случилось? Обычно она ко мне так поздно не заходила. Да, то есть нет, девушка покраснела. Просто я переживала. Вот. Она посмотрела на меня своими большими глазками. А, проходи. Я пригласил девушку к себе. Закрыл дверь и только хотел предложить чай или кофе, как Надя закричала: "Что случилось, Надь?" Я подлетела к ней и замер на месте. Чешир скалился на балкон и выставлял когти. Не на девушку, он просто шипел в пустое пространство балкона, и его вид был таким диким, что самому стало страшно. Он подскочил резко и стал драть косяки балкона, и было это с такой звериной яростью, что кот рычал, и когда далбанул лапой последний раз, то жалобно замяукал. А я увидел капли крови в деревянном косяке, остался его когти. Чишир. Я подхватил его на руки. Я сейчас принесу воды, надо срочно промыть и забинтовать. Девушка кинулась в ванную. На удивление Чишир дался на девруке, не сопротивлялся, а устало смотрел на нас. Его глаза словно потускнели. Юра, может быть, стоит отвести его к врачу? Глядя кота, посмотрела девушка. Думаю, да, сейчас возьму такси. И только собрался звонить, как снова постучали. Какого, блин, хрена сегодня происходит? прорычал я. Прости, Надя, день сегодня кошмар, но тебя я видеть рад. Я улыбнулся, а она покраснела. К двери я шёл уже как-то настороженно. Было ощущение не только злости, но и какой-то опасности. Внутри словно стало всё гореть, как на углях. Когда спросил резко, как кто, то сам испугался своего голоса. Было слишком грубо. "Юра, это Лариса. Я вот вашему котику принесла витаминки", пропели за дверью. "Простите, Лариса", сказал я и даже не открыл. Моему коту не нужны витаминки, и я занят. Очеканил быстро. Очень хотела, чтобы женщина ушла до да поскорее. Простите, если я вам помешала, но очень срочно нужно с вами поговорить, настаивала женщина. Нет, это вы простите, я же сказал, что занят. Вот упёрся. И словно всё говорил о том, что нельзя ей открывать. За дверью потоптались, что-то сказали и ушли. А я словно выдохнул. Было противно, гадко, мерзко, словно от неё стоило держаться до да подальше. Такси я вызвал, мы с Надеждой поехали к ветеринару. Чешир пристроился на руках у девушки и, кажется, дремал. Обычно он спал только у меня на руках. Возможно, Надежда ему тоже нравилась, как и мне. В больнице коту обработали лапу, дали мазь и рекомендации. Я с облегчением выдохнул. Кота было Пожалуйста. жалко. Врачу я рассказал его поведение. Он предложил сдать анализы на бешенство, пришлось сдавать, а результатах мне сообчат. Мы вышли и пока ждали такси, я закурил, а около меня присела бабушка, уборщица. Милок, ой, прости, старую. – прокашилась она. – А котик когда рычать начал-то? – она посмотрела на кота, который никак не отреагировал на старушку. – Да вот, соседка ему видать не понравилась новая, мы вот с девушкой не знаем, что ей делать, – признался честно, хоть и звучало все странно. – Ты котику-то верь, он зло учуял, – сказала бабушка и посмотрела мне в глаза. Да не смотри ты так милок. Я знаю, что говорю. Поверь бабушке. Да девушку береги и на порог кого не звал, не пущай, сказала бабушка, встала и пошла в здание. Разговор был странным, очень меня задел. Верить во что-то такое я не хотел. Но вот за Натю было тревожно. Такси приехало. Мы ехали обратно. Кот по приближению к дому начинал скалиться, и чтобы не рассарапал девушку, я хотел взять его себе, но он вцепился в Надю. Мы вышли из машины и направились в сторону дома. На скамейке сидела Лариса, и явно была в очень плохом настроении. Я думал, мы проскочим быстро и молча, но, видимо, женщина решила по-другому. Юрий "Как ты слишком властно сказала она. Вы не уделите мне время?" Она встала и преградила нам путь. Чешир зашипел и стал злобно рычать. "И уберите уже этого бешеного кота!" Женщина словно сверкнула глазами. "Послушайте, Лариса, мне и девушке некогда, и мой бешеный кот это не ваша проблема. И бешеный он только около вас." Хотя и вы уже начинаете меня бесить. Я вас не знаю, увидел только сегодня, но вы мне уже порядком надоели. Я выругался и говорил на повышенных тонах, что ей явно не понравилось. Хха. Что же, может, у ваша девушка будет лучше? сказала женщина и как-то нехорошо посмотрела на Надю, а кот, что всё это время и так был на взводе, просто сорвался и бросился этой Ларисе в лицо. Я охренел, испугался, ещё раз охренел, пытался убрать кота. но он словно напрочь впился в нее и всеми лапами стал драть ее лицо, она кричала, кот зубами стал просто рвать ее кожу, Надя завизжала и звала на помощь, но почему-то даже муж Ларисы не вышел, хотя я видел мельком его в окне. Я схватил кота за шкварку и стал просто отрывать от женщины и когда мне все это удалось, то я сам закричал. Её лицо было разодрано до неузнаваемости. Части носа не было, один глаз затёк. Шея насквозь продрана и кровоточит. Рот разорван по ще от уха до уха, словно её сейчас не кот мой рвал, а какой-то мясник-маньяк. И она не падала в обморок, не хваталась за лицо, она развернулась и пошла в подъезд. Юра Заикаясь, тихо прошептала Надя: "Что это было?" Из её глаз потекли слёзы. Она прижималась ко мне и с ужасом смотрела на окровавленного кота, который теперь висел как большая плюшевая игрушка и фыркал. Сам не понял ни хрена. Ещё шокированный происходящим, я не мог ничего ответить или предложить. Мы молча пошли до меня, словно всё это нормально. Возможно, мой кот заразился бешенством, но он не трогал ни меня, ни кого-то ещё, а только эту странную женщину, которая сейчас ушла изуродованная и потеряла, скорее всего, уже много крови, но не пошла к врачу, просто ничего, ушла спокойно. Как это так? Я и Надя закрыли дверь моего жилья и пришли в комнату, где нас снова ждал сюрприз. Когда я уходил, то всё было в порядке. Не считайте их художе, что выцарапал кот на всех деревянных предметах и косяках, но теперь же было ощущение, что именно там, где он царапал, что-то поджигали. Пахло гарью, были следы выжженных рисунков и странных символов, и окно на балконе было разбито. Что за хрень творится? Я от бессилия сел прямо на пол. Мне страшно, сказала девушка и села рядом, а кот прыгнул к нам, от чего мы оба вздрогнули. М-м, да, боюсь собственного кота и даже не знаю, что делать. Его же усыпить потребуют, и она, наверное, денег запросит с меня. Тяжело выдохнул, понимая, какими проблемами это всё обернётся. «Странно, что она просто ушла, может от шока на много чего показалось, обман зрения там», – предложила девушка. «Возможно, но не может же сильно изувеченный человек просто встать и пойти, как будто это нормально. В словах Нади я уловил логику произошедшего, скорее всего так и было». «Не может, странно, что Чешир себя так ведет», – вздохнула она. Ладно, пойду я, сказала девушка, а я вдруг испугался. Не знаю почему, но отпускать боялся, словно могу и не увидеть больше. "Надя, а может останешься у меня сегодня? Мне как-то с тобой спокойнее", спросил я. "Да неудобно как-то будет", покраснела девушка. "Я на полу себе постелю. Правда, странно, конечно, но внутри всё горит", сказал правду. "Хорошо", согласилась она. Мы немного еще поболтали, понаблюдали за чеширом, который как пришел и сразу завалился спать, даже отмыть не успел его, было понятно, что как и мне, как и девушке было некомфортно от таких обстоятельств, мы уже все давно привыкли к тихой, просто жизни и таких проблем в ней еще не было. А вот чего теперь ждать от этой Ларисы? Та это пугала. Не понравилась она мне как-то сразу. Муж вот у неё вроде спокойный, на него кот не кидался, хотя одну интуицию кота брать за расчёт не лучшая идея. Я расстелил на полу себе, постелил постель Надя. Мы попили чаю и пошли ложиться спать. Но мне всё равно было как-то неспокойно на душе. Девушка уснула быстро, да и кот пришёл к ней, словно охранять. Я долго ворочался, никак не мог уснуть. Что-то внутри меня говорило об опасности, а может быть, это просто слишком странный день, когда ты ничего не можешь объяснить, или слишком странные соседи, которые явно не самые хорошие люди. Уснуть так и не выходило, и я решил выйти на балкон, чтобы подышать воздухом и покурить. Присел там на табурет и затянулся. Всё вокруг было тихим и спокойным. Нагнетали только серые облака, что закрыли луну, и от этого казалось, что на улице беспроглядная тьма. Сколько я так просидел, задумавшись, не знаю, но услышал сквозь свои мысли страны шёпот. По телу пронеслись мурашки, как мелкие иглы. Я покрутил головой, посмотрел через балкон, Никого не было, а непонятные слова становились всё громче, но разобрать я их не мог. Ветер стал более холодным, поэтому решил зайти обратно и прикрыть балкон. Повернулся и замер. Над кроватью, где спала девушка, склонился кто-то очень большой, словно готовился напасть, а в руках была моя подушка, которую я бросил себе на пол. Надя! Закричал я и хотел кинуться к ней, но меня что-то не пустило. Надежда, Наденька, орал я во всю глотку. Помогите, соседи! кричал я, но меня словно никто не слышал. Я стал пытаться пробиться внутрь. Дверь была открыта, но пройти я не мог. И даже мой кот спокойно спал. Я стал метаться, чтобы найти хоть что-то. Не придумал ничего лучше, как кинуть в кота свою зажигалку. Чешир соскочил тут же и зашипел. Его злобное урчание прокатилось по квартире, а тот, кто навесел над девушкой резко повернулся ко мне. Не поможешь. И рассмеялся. Мне даже показалось, что это Лариса. Кто ты? крикнул я. "Танья", ответили мне хрипло. "Что тебе нужно?" Глупо вообще было не реагировать на слово тень, но сейчас было плевать. Душа мне, мне нужны душа. И снова смех, что эхом отдавал в голове, как тысячи молоточков, что бьют по колоколу. Не тронь её. закричал я. Мне уже не ответили. Кот выпускал когти и рвал вокруг себя постель. Надя не просыпалась. На её лицо было видно, что ей снится кошмар. Мне стало страшно. Впервые за много лет я так испугался. Не знаю, чем я думал, но крикнул коту: "Чешир, кусай, кусай Надю!" К моему оhrеневшему удивлению, кот укусил девушку до да так, что она резко соскочила, а из её раны потекла не кровь, а потекла какая-то чёрная или тёмно-синяя жидкость, от чего я охренел ещё больше, да и сама девушка тоже. Но когда Надя подняла свои глаза и увидела того, кто над ней нависает, она закричала ещё громче, но ей тут же впились в глотку, словно она не человек, а просто игрушка. Тело её обмякло, из ушей, носа и рта потекло что-то непонятное, чёрное, густое. Я стал долбить по непонятной преграде, на чем больше я бил, тем сильнее стало болеть моё сердце. В лёгких словно выбивали воздух, а боль в рёбрах словно не давала вздохнуть снова. Прочь Закричал я хриплым голосом, словно сдирая гортань об наждачку, а кулаками ударяя в пространство. Руки словно резало, а я закричал от боли, но при этом смог попасть в комнату. Кто-то очень громко вдохнул и я поднял голову. То, что это не человек, теперь стало ясно полностью. Что-то необъятное, скользящее, как по зеркалу, и очень тёмное проплывало в каждом углу, собираясь воедино. "Юра!" Надя попыталась подползти ко мне, но не могла пошевелиться. Цвет её глаз тускнел не быстро, а словно терял себя по крупице. Она еле дышала, и из глаз капали слёзы. Тихо, тихо, Надя, не бойся, я помогу, сказал я, не зная, как я могу справиться с тем, чего вообще нет. Мне было не просто страшно, я испытывал настоящий ужас, беспомощность, всё, что вовсе не радовало. Чешир рыскалился и шипел, но как бы он ни выпускал когти, всё равно не мог схватить тень. Она же, она же просто не существует. Это же просто оптическое явление, не больше. Я стал думать, как можно включить свет, ведь тогда ее будет намного меньше, но до выключателя было слишком далеко, зажигалку я кинул в кота, значит даже зажечь нечем было. На улице темень, а до рассвета еще далеко. Ночь только начиналась. Ловушка. И самое страшное, что я ничего не могу сделать. Девушка, что мне нравилась, бледнеет, и я боюсь, что она просто умрёт, а потом и я. Убирайся отсюда, прошептал я, словно сам становился змеёй. Голос был слишком сиплым. Игра заверuta. Шаня нужно. Живёт её и чувствует душу что. услышал я насмешливые слова, а потом я увидел, как эта тень склоняется к Наде и открывает свою пасть, там острые зубы, я дернулся и смог лишь закрыть ее с собой. Резкая боль пришла по всему позвонку, ноги онемели и я их больше не чувствовал, тень явно была недовольна. Я уничтожу тебя! Злобное рычание раскатилось по всему помещению, и новая волна боли поразила меня. Руки дрожали, но не отказали. Девушка всхлипывала и становилась холодной. Внутри меня всё перевернулось, и я не был готов отдать её жизнь. Вот так, без борьбы, Чешир прыгнул на меня и стал когтями расцарапывать мне спину, я даже был не в силах закричать, кот шипел и впивался когтями всё глубже и глубже в мою кожу. Тело прошло волной из ноба и странной лихорадочной дрожи. Вокруг всё стало мерцать, словно кто-то очень быстро перемещался по комнате и шипел. Кот спрыгнул и подполз ко мне, я улыбнулся, не знаю почему, словно прощался. Он занёс свою лапу с когтями над моим лицом и полоснул мне щеку. На его когтях были чёрные капли, словно он ранил не меня. Лицо зажгло, словно на меня лили раскалённое железо. "Тишер", сказал я, а кот хвостом махнул ко мне какую-то вещь. Это была зажигалка. Я успел схватить её в кулаки, как меня резко развернули. На меня смотрело нечто ужасное, огромное, но пустые глаза. Невозможно понять, как сильно они способны опустошить. Мелкие, но острые зубы, словно заполняли чёрную бездну, и приблизились ко мне медленно. Рёбра сдавливало, и казалось, что кости сейчас просто сломаются и проткнуть мои лёгкие. Ах, сжав рот, прошептали мне. И сам не зная ничего, я просто рванул руку, чиркнул зажигалку и засунул руку в пасть этой гадости. Не было крика, вопле, ничего. Только тишина, от которой у меня заложило уши. Из носа пошла кровь, а я стал задыхаться, словно боролся сам с собой в горячке. Руку за зажигалкой жгло, но я не убирал её. Привстал на второй руке, насколько мог, и стал просто крутить руку зажигалкой. Благана была долгоиграющей, бензиновой. Запах стал ужасным, першило в горле, как от перцового баллончика. Глаза стал застилать едкий дым, словно был пожар, но никакого огня не было. Но что-то явно тлело, словно кто-то жжёг кожу или что-то похожее. А потом крик. Чей-то крик, что просто пронзал насквозь, как чужие зубы, и я не выдержал такого натиска. Рука дрогнула и пошла судорогами. Я выронил зажигалку и сам рухнул, улетая мимо кровати. Последнее, что я успел увидеть, еле живые глаза девушки Нади и мой кот Чешир кусающий её в шею. Я приходил в себя от ужасного шума и криков. Что именно было и где я был, я не совсем соображал и не мог разлепить глаза. Но когда я понял, что мои глаза открыты, а я ничего не вижу, я закричал. Рядом что-то сделало прыжок и замурчало. Это был Чешир. Он тёрся об мои руки и лицо. Я пытался приморгать, глаза тряз головой, тёр их, но ничего. Темнота не уходила, а в ней я видел движение, и я знал, знал, кто это. Ой, Юра, Надя, батюшки мои. По голосу я понял, что это была Наталья, соседка, что жила рядом со мной на площадке. Помогите, Надя, где Надя? Я не вижу ничего. Я говорил быстро и свой голос слышал эхом. Юра, Юра, всё хорошо. Я вызвал врача. Боже, какое горе. Надюша, ой, ей плохо. Скорее звоните в скорую. Им всем плохо. Голоса или дыхания девушки я не слышал. Наталья что-то говорила, звонила, но я не понимал. Я боялся, боялся того, что произошло. Всё было для меня как в тумане. Кто-то куда-то меня тащил, звуки сирены скорой везут. Потом какие-то вопросы, уколы, я не понимал ничего. Зрение немного восстановилось, но видел я очень плохо. А по ночам боялся спать, понимая, что внутри меня живёт какая-то твари. На все вопросы, что стало с девушкой, мне не отвечали, говорили: "Не волнуйся". Чешир был со мной в больнице, но стал странно на меня смотреть, но не спал больше в моих ногах. Все чаще я просыпался от его укусов и шипения. Когда меня выписали, то я пришел в еще больший ужас. Надежда, моя Надежда, умерла, так и не приходя в сознание. У неё был разрыв сердца, а лицо искажено страшной гримасой ужаса. Лариса подожгла квартиру, и соседи, учуяли запах дыма и гари, принялись ломать мне двери и лезть через балкон. Пожар потушили быстро, но увидели, что я валяюсь на полу и почти не дышу. А Надя, Надя и вовсе уже не нуждалась больше ни в чём. Муж Ларисы сбежал, а в их квартире нашли всякие сектантские вещи. На допросе женщина говорила, что вообще не помнит, что выходила замуж. Я ненавидел себя с каждым днем все больше и больше, получил инвалидность, соседи старались меня избегать, так как я сходил с ума и иногда творил то, что вообще было не нормальным. Я хотел избавиться от этой твари, что была во мне, и каждую ночь я не хотел засыпать, но проваливался в этот ужас, слыша одну и ту же фразу: "Я уничтожу тебя. Ты подчинишься мне". И смех. Он был тихим и удушающим. Я принял только одно верное решение, особенно после того, как мой кот ушёл от меня. просто ушёл и разодрал мою ногу, которая стала гноиться чёрным и тёмно-синими язвами. Не знаю, уничтожу ли я эту тварь, что во мне, если уничтожу себя, но я должен, должен это сделать. Оставляя своё прощальное письмо, я рассказываю о том, что произошло со мной и что случилось тогда в ту ужасную ночь. Ни меня, ни девушку, нас не спасло ничего. Абсолютно ничего. Это тени. Их невозможно победить, но есть шанс, что можно выжечь огнём или светом. Прощайте и бойтесь теней. Они живые.